Второе. Черный джип остановился неподалеку от дома с вывеской Safari World. Первый этаж, занятый под магазин, выгодно контрастировал современным ремонтом с оставшимися четырьмя. Тонированные окна презентовали изображения ружей, ножей, пробковых колониальных шлемов и пасущихся под круглым прицелом травоядных. За входной металлической дверью находился, похожий на тюремный, со второй решетчатой дверью тамбур, ведущий в цоколь. Там выбор троился. Справа располагалась адвокатская контора «Альянс», о чем говорила соответствующая табличка. Прямо по курсу фирма «Муромец» торговала тренажерами «Кэтлер». Один агрегат с болтающейся на стальном тросе перекладиной был на виду. «Сафари Уорлд» сворачивал налево. Туда зашел мужчина из джипа. Как обычно случается в оружейных магазинах, посетителей набилось много, покупателей почти не было. возраста от 16 до 60, созерцали застекленные стенды. Мужчина проследовал мимо газовых пистолетов и револьверов, нарезных браунингов, гладкоствольных берет, винчестеров и бандитских коротких помповых «Маверик» прямо к прилавку. Там стоял единственный покупатель, ветхий дедок, и спрашивал патроны. «16-й вымирающий калибр». снисходительно говорил продавец, листая переторобевшим пенсионерам страница толстенного каталога. Популярные помпы и полуавтоматы выпускаются практически только в 12-м. Кидал одобрительные взгляды на импортные ружья, похожие на высохшие лапы гигантских насекомых. Патроны фирмы Magnum Safari Professional. У нас только 12-й калибр, на 16-й можно заказать. Дробовый патрон укомплектован специальным контейнером, дисперсатором. «Почти полностью состоит из компонентов импортного производства, за исключением пороха и дроби. Гильза полиэтиленовая. Высокого качества. Производство французской фирмы «Нобель спорт. Капсюль той же фирмы. Пыш Биор, Политони». Порох «Сунар». Цена за коробку 10 штук. 4 доллара, значит. Он начал что-то высчитывать на калькуляторе. Сколько коробок заказываете? «Мне уезжать, мне сейчас нужно». «Отечественные есть?» — шепнул дед и подавился вопросом. «Шестнадцатый, непопулярный калибр», — строго напомнил продавец, разворачивая каталог. «Сами лучше посмотрите. Чем могу помочь?» — обратился он к подошедшему. Дед, оставленный наедине с каталогом, напели очки и дальнозорко уставился в колонки с мелкими цифрами. «Не морочь пожилому человеку голову», — сказал продавцу мужчина из джипа. Он повернулся к старику, — Быстро отыскал нужную страницу. Вот видите, патроны 16 калибр тайга, рекорд, азот и позис это российские. Есть Сапсан Спорт, украинское производство. Тут просто. Здесь калибр указан. В следующей колонке стоит какой патрон с пулей, дробью или картечью. А этот дед с посмотрел на продавца: говорит, непопулярный калибр, а у меня Иж 58, третий десяток со мной. Славное ружье. — похвалил мужчина. — Я сам долгое время БМ-кой 16 калибра пользовался. В наследство досталось. — Тоже неплохо. Дед вдруг засмеялся. Тут готовые патроны, а я привык сам снаряжать. И с надеждой посмотрел на всезнающего спасителя. — Сейчас посмотрим. Вот гильза из проклеенной патронной бумаги на выбор. Покрытая лаком или из ориентированного полиэтилена. Капсель-воспламенитель КВ-22. В коробке 100 штук. Совсем недорого. Порох, барс, сокол. Мужчина неожиданно жестким взглядом, будто пальцем за воротник, подцепил продавца. Кстати, Андрон Витальевич у себя? Продавец беспомощным жестом только указал на дверь за прилавком. Прямо по коридору. Изнанка подсобного помещения с первых же шагов с головой выдавала Safari World явно советских времен табличкой «Охота». Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00. Свинчина и косо прислонены к стене. Вторая, разоблачающая табличка с ветхозаветным словом «директор», все еще оставалось на черном дермантине, обтягивающем дверь кабинета.